В то время, когда государство боролось со степными хищниками, желая избавиться от позорной дани, в то время, когда внутри боролось оно с противообщественными привычками, высказывавшимися во всех слоях общества, в то же время церковь вела двойную борьбу. Победа над раскольниками в Москве после 5 июля 1682 года не сломила раскола который беспрестанно давал знать о себе из областей, и это усиливало раздражение победителей, заставляло их принимать все более и более сильные меры против упорного врага. В ноябре 1682 года разосланы были грамоты ко всем архиереям о повсеместном сыске и предании суду раскольников. В 1683 году в Печерском Псковском монастыре Архимандриту и Келлорю с братью бил челом Печерский посадский бобыль Ульян Иванов. Раскольники, незнаемые люди, Подговоря и совратя с истинного пути от Святой Церкви, Свели жену его Екатерину своим учением незнаемо куда. Пристают они в Печерском посаде у вдовы Агафьицы, и людей учат своему расколу. Заказчик-священник Иван Андреев раскольников пришлых людей и с ними вдову Агафьицу поймал и привел в Печерский монастырь. Один из раскольников в допросе сказал, — Породую он русских людей, зовут его Мартынком Кузьмин сын, жил в Пскове, в бобылках своим двором, а после пожару у него двора своего нет. Отняли дворовое место под церковь, и с того числа он проживал, где день, где ночь. В Печерский монастырь пришел к празднику Успения Богородицы и пристал в посаде у сестры своей, у вдовы Агафьицы. А на празднике в церкви не был для того, что ныне пение в церкви и служба новая, и обедню служат не над просверами, а над колобками. На исповеди он был тому назад лет с десять, и как он стал причащаться святых тайн нынешних просвер, и из него пошли змии, и стало бить и трясти, из того числа он на исповеди не бывал и не причащался. При входе в казенную келью, где его допрашивали, Мартынко не поклонился святым иконам. И на вопрос, зачем не кланяется, отвечал, — эти иконы не святые. Ныне вера христианская иссякла, и святыни в иконах нет. Ныне и литургию служат, по-римски над колобками, вместо креста на просверах поставлены латинские «крыжи», и животворящий крест Христов казнили весь около. Священники все, — продолжал Мартынко, — антихристовые предтечи. Антихрист в мире есть другой год. Я его видел в Печерском монастыре. маркел митрополашка маркел митрополит Псковский. А как царь Алексей за веру, Соловецкий монастырь велел казнить, то на третий день и умер. Ныне я послан от Бога учить и веру христианскую проповедовать. Верховные апостолы Петр и Павел мне сродичи, чтоб крестились христиане двумя перстами, а не тремя. В том кресте сидит кика бес с преисподнею. А как антихрист явился... И в то время в Пскове у начальной троице и в Печерском монастыре престол рушился. И Святая Троица, и Пресвятая Богородица ныне на воздухе, а не в церкви. На пытке Мартынко объявил, что все им сказанное в допросе он слышал в Соловецком монастыре и прибавил. Когда царствовал царь Михаил Федорович, то царствовал не он, а Михаил Архангел. После крепкой пытки, огня, клещей, многих встрясок Мартынко во всем повинился, объявил, что святой церкви во всем повинуется. Учителем Мартынки оказался пойманный с ним товарищ его Ивашко Меркульев, который крестил и исповедовал по-старому. Бояре приговорили Ивашку Меркульева сжечь, и пепел его разметать и затоптать, а Мартынка и Агафьицу отослать под начал к митрополиту. Акты исторические, том 5, номер 100. Приказные дела Московского архива Министерства иностранных дел. Год 1683. Акты исторические. Том 5. Номер 100. Страницы 161-162. Центральный государственный архив. Приказные дела старых лет. 26 октября 1683 года. В настоящее время отсутствует. Мы видели, что в царствование Фёдора монах Даниил завел пустонь в Тобольском уезде, на речке Березовки, и сожегся со своими единомышленниками, почуяв приближение царского войска. В 1682 году дали знать правительству, что выезжают из городов и слобод многие всяких чинов люди, покинув дворы, имения, скот и хлеб, на Тобол, в Утятскую Слободу, к слободчику Федору Иноземцеву, и заводится пустонь такая же, что и прежде была на реке Березовке. Велено было поставить заставы, чтоб никого не пропускать в Утятскую Слободу. Акты исторические, том 5, номер 101. Акты исторические, том 5, номер 101, страницы 162, 163. В 1685 году издан указ, которые прелестию своею простолюдинов и их жён и детей приводили к тому, что они сами себя жгли, таких воров по розыску жечь самих. Акты археографической экспедиции, том 4, номер 284. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи, археографическую экспедицию Академии наук, том 4, Санкт-Петербург, 1836 год, номер 284, страница 419-422. Ответ на эту меру не замедлил. В том же году человек с 30 раскольников сгорели в Авине, в принадлежавшей в Хутынском монастырю в деревне Острове